Походили на игрушечных солдатиков в тире. Промахнуться мог только без руки. Духи стрелять умели. Уничтожив практически всех, они посыпались из горного отвеса. Автомат Данина лежал в стороне. Кобра даже не подумал о нем. Стоя у скалы, равнодушно смотрел, как добивает товарищей. Курил.